Глава тридцать первая На чердак поднимались по лестнице. Старый, скрипучий, но все еще надежный. Дверь отворилась, стоило ее коснуться. И Рута вошла первой. «Здесь хорошо», — сказала она с явным облегчением. «Сюда никто не заглядывает. Я так думала». «Хорошо и вправду». Сквозь узкие окошка проникал свет, и в нем неровном танцевали пылинки. Они подчинялись малейшему движению воздуха то кружась, то застывая. Они вздрагивали от вздохов, а стоило двинуть рукой, как тотчас устремлялись вверх или вниз. Пыль покрывала старые доски. Она лежала на белой ткани чехлов, которыми заботливо укрыли ставшую ненужной мебель. Она хранила старые сундуки и даже укутала арфу с треснувшей рамой. Инструмент стоял в углу, и то ли чехла не хватило, то ли решили, что надевать его бессмысленно. Но я тронула струну, и арфа издала тонкий дребезжащий звук. Рута обернулась и прижала палец к губам. Надо сказать, она в своем наряде удивительным образом вписывалась в окружающую нас обстановку. Появилось в девочке что-то до нельзя хрупкое, воздушное, чужое. Правда, ощущение тут же исчезло. Рута обустроила для себя уголок. С одной стороны, его закрывал старинный трехстворчатый шкаф с потускневшим зеркалом. Дверцы его не закрывались, и потому создавалось ощущение, что из пыльной глубины шкафа за нами наблюдают. С другой ограничивал комод, тоже древний и весьма массивный. Некогда он был роскошен, украшен резьбой и позолотой. Но позолота облезла. Виноградные гроздья облупились и потемнели, а с крыльев бабочек слетели перламутровые чешуи. «И тебя никто не ищет?» На пол Рута постелила ковер, с одной стороны пестревший подпаленными. Когда-то кто-то слишком близко подтянул его к камину. Он сохранил и толщину, и бархатистость ворса. А что рисунок выгорел, так это право слова «мелочи». «Кому я нужна?» – она села на ковер, сунув под попу подушку. «У мадам свои интересы. На конюшне. Почему всех так тянет на конюшню?» «Понятия не имею». «Но запомню, что соваться туда не стоит. Уж больно людное местечко». «Вот». – Рута вытащила из комода коробку. «Здесь, если посмотреть, много интересного найти можно». В коробке обнаружились пуговицы. Родные сестры той, на которую девочка навесила плетение. Со старого платья с спорола. Все равно оно уже сто лет здесь висит. А вот это от комода. Кусок золотой пластинки был внушительного веса. Комочки серебра. Тщательно ободранные и переплавленные, а потому энергетически нейтральные. Впрочем, это ненадолго. Все же поле на острове было нехарактерно плотным. «У вас здесь источник поблизости?» О таких вещах говорить вслух было не принято. Все-таки эйты к родовым тайнам относились до нельзя болезненно. И хотя источники по закону не могли принадлежать человеку или роду, являясь общественным достоянием, но вулканы внизу, вокруг острова, «Бабушка как-то сказала, что из-за них наш рот и отмечен». Рута вытащила костяную пластинку. С одной стороны на ней была вырезана длинная рыбина, с другой нанесен рунный узор. Правда, несколько косоватый. «И что оно должно делать?» «Воздушные петли и кусок целительского плетения, безбожно выдранный и существующий как бы сам по себе». Я хотела, чтобы у меня волосы росли. Бабушка говорит, что у меня не волосы, а мочало, что редкие и вообще короткие, а это неприлично. Почему стрижка — это прилично, а если волосы сами по себе не растут длинными, то уже неприлично? Не знаю, я ведь не Эйта. Повезло тебе. Как сказать? Я повертела пластинку в руках. Смотри, нельзя взять и соединить два элемента. Это как масло в воду налить. Оно соберется каплями и будет плавать. Разная энергия плохо смешивается, поэтому используют руны объединения. Их всего восемь, но в разных сочетаниях это дает огромное количество вариаций. Иногда, когда энергетический поток слабый, хватает и одной, но чем мощнее амулет, тем более прочным должен быть стыковочный узел. «Я потом напишу тебе парные сочетания, их придется заучить». Рута кивнула. «О, да, помню, классическая таблица парных сочетаний мне в свое время изрядно крови попортила, ночами снилась». В ее тайнике нашлись слитки металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, старый инструмент и горелка, причем заправленная полупрозрачным маслом, которая издавала весьма характерный аромат. «Где взяла?» «В ангарах. Там много. И горит хорошо». «Это я на собственной шкуре испытала. Горело масло и вправду хорошо. А вот использовать горелку вне лаборатории... Дом спалить не боишься?» Рута пожала плечами. О доме она думала меньше всего, а о собственной безопасности его вовсе не думала. «Нет, пожалуй, наше обучение придется начать именно с простейших правил. Достаточно искры, чтобы твое платье вспыхнуло. Как ты думаешь, как скоро кто-нибудь придет на помощь?» Молчание было ответом. «Правила существуют не только, чтобы людям жизнь портить. Я вернула горелку в коробку и пуговицы ссыпала туда же. Но этим мы займемся позже». «Где ты нашла нож?» На долю мгновения лицо Руты застыло. Мне почудилось даже, что вот сейчас она передумает. Вновь вспомнит ту свою привычную роль капризной девчонки, которая ни за что не расскажет того, что нужно другим. Просто из упрямства. «Там...» Она со вздохом поднялась. «Здесь много всего, только мало нужно. Я искала...» «Мне дают деньги, но требуют, чтобы я тратила их на полезные вещи. По бабушкиному мнению, полезные. Мне присылают каталоги с лентами вот или с кружевами. А на кой мне еще ленты?» «Действительно». Она ловко пробиралась сквозь завалы мебели. Я едва успевала следом. Перед зеркалом Рута остановилась ненадолго. Пыльная, с темным стеклом, прорезанным трещиной, Оно выглядело уставшим, и отражение в нем получалось мутное, будто наспех нарисованное. «Бабушка говорит, что я позор рода, что мама могла бы кого посимпатичнее в любовнике выбрать. А отец дурак, если верит, что я его крови. Но он не верит, я знаю, он проверял. Меньше слушай. Я и не хочу, само получается». Она дернула себя за косичку. «Как думаешь?» Когда подрасту, стану посимпатичней. Некрасивых эйт не бывает. У мамы бабушка из простых. Но остальные-то из сложных. Кровь эйтов не так легко разбавить. И вообще, ты хочешь красивой стать и замуж, или умной и в артефакторы? «Пока не решила». Рута отвернулась от зеркала. «Идем, только осторожно, там совсем старые вещи». Накренившаяся витрина для посуды. Стекла выехали из рассохшихся рам и упали, рассыпались ледяными осколками по полу. Пыли здесь было больше. Она лежала плотным серым ковром, на котором оставались следы. Мои, руты, и снова руты, но старые. Вот диван, на который взгромоздилась пара стульев. Оба сломаны, торчат ножками вверх, Будто пики выставили, не желая пропускать нас. Рута ловко втиснулась между диваном и секретером, которым не хватало половины ящиков. Здесь она оказалась на пятачке пространства, заваленного мебелью. Софа, и козетка, и махонький столик, то ли туалетный, то ли для какой-то игры. Даже каминная решетка, придавившая пару растерзанных пуфиков, нашлась. «Чехол сняли». «То есть, может, его вообще не было?» Рута оседлала хромоногий табурет. «Я думала, вдруг в столе что найдется. Иногда перья стальные забывали, или вот чернильницы. С чернильницы много чего наковырять можно!» Я кивнула. «Открыла ящик, а в нем завернут был. Тряпку я оставила». «Здесь?» Ящик поддался не сразу. Он рассохшийся застрял, Скрипел, и у меня появилось ощущение, что еще немного, и ящик попросту рассыплется. Но нет, что-то хрустнуло, и он выскользнул, едва не ухнув мне на ноги. Ящик оказался неожиданно тяжелым, а еще пустым. Рута нахмурилась. «Точно этот!» Она почесала кончик носа. «Тряпка такая, как полотенчика, и вся в пятнах красных». Я сразу поняла, что кровь. Не люблю крови. Йонас как-то курицу зарезал, но когда еще никто не понимал, что с ним. Украл, притащил в комнату и зарезал. Крови было. Он весь изгваздался, а потом сидел и плакал. Ага, я видела. Турак какой! Если жалко, то зачем резать было? Девочка не лгала. Я потрогала сухие темные пятна, которые прилипли к древесине. Кровь Похоже на то. Значит, здесь спрятали нож, завернутый в то самое полотенчико. Он сказал, что если я хоть кому-нибудь, он меня придушит. За шею взял. Рута потрогала шею. Это он. Просто все носятся. Избранный, как же? Кем избранный? Я удостоилась слегка удивленного взгляда. А ты не знаешь? Нет. Я вытаскивала остальные ящики, один за другим. Я ставила их на столешницу, а когда она закончилась, то друг на друга. В ящиках было пусто, разве что паутина старая обнаружилась, а чуть позже и визитки. Но ни окровавленных полотенец, ни вырезанных глаз, ни ножей или иных орудий. Просто ящики. Просто секретер. И стало быть, убийца понял, что тайник обнаружен. Однако, видел ли он девочку? «Джаром избранный, как мой прадед, и его прадед Антон. Рута чихнула и вытерла нос ладонью. «Только маленький еще!» Кальчишка нашелся у себя. Впрочем, Кириса это не удивило. Йонас редко покидал отведенный ему покой. Если и выбираясь, то рано утром, еще до рассвета. Он забрался на подоконник, подпер кулаком подбородок и сделал вид, что Кириса не видит. «Мне нужна твоя помощь». «Убить кого?» Йонас дернул плечом. Темная рубашка – Черные брюки с красными подтяжками и полосатые носки того странного болотного цвета, который сам по себе кажется грязным. «А сумеешь?» Мальчишка соизволил повернуться. «Не знаю, мне когда-нибудь придётся», придется. все говорят, — «а я не хочу убивать». «Кто заставит?» «Джар», — он тебе сказал. «Издеваешься?» «Спрашиваю. Боги не говорят с людьми». «Тогда откуда эта уверенность?» «Просто». Йонас стиснул кулаки. «Мне нравится, понимаешь? Кровь нравится. И вообще, когда курицу режу, я будто две части. Мне противно, мерзко, меня почти тошнит. А другая, она захлебывается от счастья, и я ненавижу ее». Он неловко сполз с подоконника. «Бабушка требует, чтобы я остался в храме на ночь, чтобы принес жертву, курицу, корову, неважно. Думаю, если я попрошу человека, она найдет способ. Милость Джара и все такое снизойдет. Величие рода. А мне страшно. Я, я еще человек, а если туда загляну, то кем стану?» «Тебе решать». Кирис вытащил сверток. «Поможешь?» Не стоило сюда приходить, но в последние дни Йонас выглядел вполне адекватным, а другие способы Кирис использовал. Чем? Пока не знаю. Все-таки некроманты давно не появлялись в этом мире. Я помню историю. Мальчишка расстегнул манжеты и закатал рукава. Их истребили во время последней войны. То есть они героически пали, защищая родную землю от подлых имперцев. Сказано это было с явным сарказмом. «Что не так?» Йонас указал на стол. Обыкновенный стол, если не считать обыкновенным пустоту его. Ни чернильниц, ни перьев, ни бумаг. Одна лишь лакированная гладь дерева. А то, что по времени не сходится. Война закончилась в 7903-м от сотворения мира, А некроманты пали смертью храбрых в следующие двадцать лет. Мне кажется, что просто кто-то потом соединил два события, прикрывая правду. А правда в том, что подобных мне боялись. Кирис набросил на стол носовой платок. Чистый. И уже на него положил лоскут с ножом. Отступил, позволяя мальчишке приблизиться. Мар разозлится, если узнает. Когда узнает? И то, что он сам обещал свободу действий, не оправдание. Понимать ведь надо, что собственная свобода Кириса заканчивается там, где начинаются интересы благородного семейства Ильдис, частью которого, пусть и не самый лучший, был мальчишка. Он не спешил прикоснуться к ножу. Подошел, обошел стол, наклонился, втянув в воздух. Бледные ноздри трепетали, а Йонас часто сглатывал, но все равно не справился, и нить слюны поползла изо рта. Он был бледнее обычного. Стало быть, ночью очередной приступ скрутил. Участились, а это плохой признак. Но мальчишка держится, не спит. Пахло от него кошачьей травой и еще безвременником, который хорош, если нужно бодрствовать несколько дней кряду. Плохо. Можно подумать, тебе хорошо. Йонас разминал запястье. Пальцы у него были тонкими, длинными, да и сам он отличался нездоровой бледностью, лишь подчеркивавшей общую его изможденность. Глубокие тени под глазами, складки у губ и синеватая кожа на запястьях, под которой проступали темные нити сосудов. «Мне вполне терпимо». «Ага, папенька здорово приучил тебя терпеть». В мальчишке никогда-то не было и тени почтительности, а после того, как дар окончательно раскрылся, характер его вовсе сделался невозможен. «Послал бы ты его, что ли?» «Куда? Тебя и вправду научить?» Йонас кривовато усмехнулся. «Не стоит». «Я серьезно, Он выпьет из тебя все соки, как выпил из своей этой. Или помнишь, до тебя был Нихван. Хороший такой дядька. Он мне конфеты носил. Бабка вечно зудела, что детям сладкое вредно. Сама вон вазы целые в своих покоях ставила. А мне так он в кармане носил. И не считал, что если ребенок, то молчать должен. Мы с ним разговаривали». Про Нихвана Кирис слышал, но когда это было? Еще до той истории, перевернувшей всю Кириса жизнь. «Не думай, я помню почти все, что со мной было. Даже то, как обосрался в колыбельке и орал, а нянька просто закрыла дверь. Я ей мешал спать. Я читал, что это у всех, что особенность такая. Так вот, он долго на папеньку пахал, прям как ты». Верный, толковый, еще от деда доставшийся. А потом вдруг исчез. Куда? Охрен его знает. Я спрашивал, мне сказали, что уехал. Врали. Здесь все лгут. Он протянул руку к клинку и замер. Пальцы дрогнули. Потом узнал, что он якобы украл что-то очень важное. Им продал. Только это чушь. Нихван не покидал острова. «Хочешь, я покажу, где его убили?» «Покажи». Йонас кивнул. «Здесь многих убивали». Он осторожно коснулся клинка и замер, тяжело дыша. На лбу выступила испарина. «Слишком многих, чтобы это было нормально. И мне нет нужды ночевать в храме». Пальцы скользнули по гарде, вернулись на рукоять, прикасаясь бережно, Будто мальчишка боялся сломать такую чудесную вещь. Губы его растянулись в странной улыбке, от которой изрядно тянуло безумием. Храм не на берегу, храм везде. Весь этот треклятый остров во славу Джара. Только смертные ошибаются, ему не нужно столько крови. Он одернул руку, сунул пальцы в рот и облизал жадно, поспешно. А еще он не любит, когда люди прикрываются его именем. Никто не любит. Йонос кивнул, потер виски и сел на пол, подогнув под себя ноги. Так он сидел несколько минут, слегка раскачиваясь. Взгляд его туманный скользил по стене, а в уголке рта появились пузыри. Мальчишку надо отправить отсюда. То, что он некромант, еще не значит, что его надо держать на цепи. И уж тем более глупо ждать от него возрождения рода. Да и чему возрождаться? Ильдисы сильны, как никогда прежде. Должность, связи, благосклонность короля. И союзники будут верны семейству, понимая, что с Ильдисами можно достичь многого. Оппозиция тоже имеется, не без того. Но не сказать, чтобы вовсе агрессивная. Напротив... Даже те, кто считает Мара выскочкой, слишком рано добравшимся до власти, признают, что он умен. А еще, что с ним можно договориться. «Это нехорошая вещь», — Йонас нарушил молчание. «Очень нехорошая. Она существует давно. Возможно, она появилась вместе с храмом. Она принадлежит храму и моему прадеду, его отцу, всем им». «По праву. Мне придется оставить ее себе». Он вновь облизал губы, поднял взгляд, и в светлых побелевших глазах виделось отчаяние. «Я не думаю, что смогу». «Ты не сможешь», — согласился Йонас. «Я смогу. Смотри». Он повернул к клинку раскрытую ладонь, и тот вспыхнул прозрачным пламенем. Оно взметнулось к потолку, Расползлось по столу дрожащей зеленоватой пеленой. Что? В нем частица Бога. Йонас протянул к огню другую руку, и тот, послушный воле последнего жреца, Акирис не слышал, чтобы остались другие, вцепился в кожу, обвил ее, облепил полупрозрачной перчаткой. Крохотная, почти утратившая силу, но мне легче. Это было сказано с немалым удивлением. Обычного человека он будет звать «убивать». Все люди в глубине души хотят кого-нибудь доубить. Да У меня это желание много сильнее. Оно заставляет делать всякие вещи. Поэтому нормальные люди меня боятся. Это правильно. И ты боишься. Отчасти. Я не совсем тебя понимаю. «Я сам себя не понимаю». Он позволил огню впитаться в кожу, которая осталась прежней. Ни ожогов, ни язв, ни хотя бы легкого покраснения. Но я знаю, что простой человек, который прикоснется к его сути, скорее всего, сойдет с ума. Он просто не сумеет справиться со своими желаниями. «А ты? Когда ты вошел, я захотел перерезать тебе горло». Йонас взял нож в руки и покачал, словно младенца. Я даже представил, как это будет. Как поддается кровь под струной. Как она брызжет, летит на стены. Как ты хрипишь. Не переживай, я всех хочу убить. Это тоже наша особенность. Так я думал. А теперь? Теперь, мне кажется, в нашей библиотеке осталось слишком мало информации, чтобы на нее полагаться. Я больше не хочу убивать. Я хочу уехать. Куда? В столицу. Мне кажется, там архивы много обширней. Поможешь? Полагаешь, не отпустят? Уверен. Йонос криво усмехнулся. Будь их воля, меня бы в храме на цепь посадили. И воля Джара соблюдена, и я не маячу перед глазами. Не думай. Раньше мы не были привязаны к какому-то месту. Полагаю, Бог слишком велик, чтобы уместиться в каком-то одном храме. В столице храм тоже есть, первозданный. И мне, пожалуй, стоит в него заглянуть. В этом был смысл. Йонас поднялся. «Идем», — сказал он. «Любая душа оставляет след, даже та, которую выпили. Хотя сделать это непросто. Клинок здесь ни при чем. Он забирает жизнь и жизненную силу. А еще... «Он не полон. Частицы Бога остались, но то другое, что в нем жило, оно получило свободу, и это плохо. Демоны не должны гулять на свободе». «Демоны? Вот только демонов Кирису для полного счастья и не хватало. Демон? Тварь из-за о которой предупреждали? Но ведь то был сон, всего-навсего сон. Однако мальчишке явно стало лучше». Его бледность исчезла, а в глазах появился блеск, правда, наряду с легким безумием. Но к безумию жреца все привыкли. Душу отняли другие. «Зачем? Не спрашивай. Идем, я покажу, где это было». «Я знаю». «Ничего ты не знаешь, слепец». Йонас остановился и, обернувшись, ткнул Кириса в грудь. И прикосновение это опалило жаром. «Забирай эту нелепую женщину и беги. Вам здесь определенно нечего делать». Его губы расползлись. Стали видны десны, розоватые, поблескивающие слюной. «Ты ведь знаешь, что когда-то давно, когда еще не было столь гуманных законов, Ильдисы, и не только они, приносили богам жертвы. И забирая души их, становились сильнее. Это самый простой путь». Взять себе то, что принадлежит другому. И разве какого-то закона достаточно, чтобы справиться с искушением?»